Сара Линквист, Корнвеген, 7-1, 136-38, Швеция. Броукенвилл, Айова, 22 февраля 2011 года. Это невозможно. Мы с тобой переписываемся уже несколько месяцев, а я тебе не послала книгу про Дьюи, кота из библиотеки. Это, наверное, самая прекрасная книга об Айове. Источник бесконечной гордости за штат для меня. Приятно знать, что в нашем штате был настоящий библиотечный код. Я посылаю тебе эту замечательную книгу. Из нее ты узнаешь, как важны бывают для людей книги и как много может сделать один код для библиотеки. Я всегда верила, что книги обладают целительной силой. Во-первых, они отвлекают человека от грустных событий, а во-вторых, улучшают настроение. Том говорит, что он снова видел таблички «Продается в Хоупе». Первый кризис, такие таблички были повсюду, и в Хоупе, и здесь, но мне кажется, что все, что могло быть продано, уже продано. Я ненавижу эти таблички. В 80-е я видела столько, что у меня выработалась защитная реакция. Я прихожу в ярость при виде такой таблички. Это ужасно, когда люди вынуждены продавать свои дома, но еще ужаснее, когда нет желающих их купить. А если им и удавалось продать, то вырученная сумма не покрывала кредит которой они этот дом приобрели. В кризисное время людям в городах необходимо сплотиться. В Спенсере людей сплотил Дьюи. Его нашли в коробке для возврата книг «Морозным январским утром» и назвали в честь Дьюи, автора десятичной классификации для американских библиотек. Потом они хотели его переименовать и даже устроили конкурс на лучшее имя. Но к тому времени все уже привыкли к имени Дьюи. Такие конкурсы они часто устраивали, но мало кто проявлял к ним интерес. Хороший приз мог собрать 50 участников, а дорогой, вроде телевизора, 70. В конкурсе «Выберем коту имя» приняли участие 397 человек. Большинство хотели оставить имя Дьюи, но часть желали переименовать его в «Читай больше книг», считая, что оно ему больше подходит. Дьюи нравилось дремать в коробке с библиотечными карточками, и в коробке с налоговыми декларациями, и в коробке с салфетками, а также на коленях у посетителей, особенно когда они пытались искать в компьютерах работу, которой не было. Мне кажется, только он и спас город в это трудное кризисное время. С наилучшими пожеланиями, Эмми.